Глава сороковая. Вернувшись в офис, Зоя подумала о том, что, в принципе, этого ей хватило бы, чтобы не работать. Но, поразмыслив еще немного, она решительно отогнала от себя эту мысль. Сидеть дома и лишь иногда выходить по делам – это также не вариант. Она привыкла быть в гуще событий. Да и как же ей практику проходить? Оставить коллектив, который за столь короткое время стал ей дорог? Нет, и еще раз нет. Как доказательство правильности выбранного решения, к ней после обеда подошли девочки, Галя и Диана, и сказали, что сейчас они свободны и предлагают попить с ними чаю. Они сегодня купили отличные пироженки и захватили на ее долю. Болтали о том, о сем, Диана уже знала, что Гале уже больше двух лет нравится сосед из их подъезда, и вроде и она ему нравится, но вот дальше этого нравится-не нравится, дело не идет. Диана все подтрунивала над Галей. «Я подумаю, как помочь тебе в этом вопросе. Ну, чтобы ты узнала, как он к тебе относится, твой сосед». «А что тут думать? Напроситься в гости и сидеть там, пока он или не выгонит, или не предложит остаться?» — хохотнула Диана. «Да, кстати, ты к нему в гости заходишь?» — спросила Зоя. «Захожу иногда, и он ко мне, то кран починить, то полку повесить». Ой, девочки, толку от такого мужчины никакого. За два года уже давно могло бы что-то поменяться. Вот так прождешь еще лет пять, а потом его какая-то молодая дарання возьмет в оборот и женит на себе. Уж поверьте мне. Вы правы, Зоя, а то целых два года дружим, а даже намеков никаких. Стеснительный он такой, а я из-за этого и не знакомлюсь ни с кем, хотя уже не молодая, тридцать в следующем году стукнет. Галя вздохнула. Зоя сразу же и посмотрела, что у Гали с соседом не сложится. Но говорить об этом не нужно было. Вот она и старалась как-то объяснить, что ничего не получится. Хотя прислушается ли Галя к ней? — Галя, ты хорошая девушка. Время тратишь зря. И уже не раз я тебе договорила. Уже и Диана вмешалась в разговор. — А где встретить сейчас мужчину, тем более нормального? задала риторический вопрос девушка, снова вздохнув. «А разве это нормальный мужчина? Приходит к девушке, повесит полку, видит, что у нее никого нет, видит, что она его явно ждет, наверное, и наряжается для него. Ты просто не оглядывалась вокруг. Мой совет – сходи сегодня после работы в хозяйственный и попробуй выбрать какой-то кронштейн для полки. К примеру, вот увидишь, сколько интересных мужчин там бродит. Вот и познакомишься» или на крайний случай отвлечешься. Вот откуда, Зоя, вы знаете, что мне опять полку нужно повесить? Та полка, что сосед прибил, упала. Думаю, он специально так сделал, чтобы я снова его пригласила, — засмеялась Галя. Или у соседа руки не из того места растут. Вот иди, и там познакомишься. Вспомнишь мое слово, — ответила Зоя. После работы Зоя направилась в салон, а Галя в хозяйственный отдел. Зоя только улыбалась. Она увидела, что Галя сегодня там познакомится с мужчиной. Главное, что нужно было уговорить ее сегодня туда пойти. В салоне Зою ждали клиенты и девушка с горбом. Лицо у нее было чистое, что она и продемонстрировала тем, кто еще сомневался. Все-таки деньги платили большие. Здравствуйте, я хотела бы попросить вас помочь мне с этой штукой. Вы в прошлую встречу говорили, что сможете только мама хотела присутствовать. «Я не против, так даже проще. Порча перейдет на маму, и мне не нужно будет ее утилизировать». К -к «Как на маму? П Почему?» Девушка даже стала заикаться. «А ты что, думала на меня? На себя я поставлю защиту, на тебя поставлю защиту. А Порча должна идти или к тому, кто сделал, или к тому, кто рядом. Это не цирк и не кино, чтобы смотреть. Это серьезные вещи». «Надумаешь – придешь сама. Но я свободна только по пятницам. А сейчас, прости, я очень занята. Видишь, люди ждут». «Я поняла вас», – ответила девушка. Ее горб ее очень беспокоил. Она не могла нормально платье одеть, не познакомиться с парнем, но мама настаивала, что только при ней. «Ой, она и знать не будет. Только вот деньги где взять? Наверное, дорого будет. Операция вон сколько стоит». Она подождала, пока Зоя освободится, и подошла к ней снова. «Я приду в пятницу. Маме скажу, что к подруге пойду. Только сколько это будет стоить? Я пока не работаю, а у мамы брать не хочу». «Солнышко, сколько сможешь, столько и заплатишь. Дело не в деньгах, а в том, что ты платишь откуп, оплачиваешь услугу. Это больше для тебя нужно. Поэтому жду тебя в пятницу. Но в пятницу после всего ты поедешь домой». «Сразу дома отключишь телефон. Остальное расскажу потом. Но чтобы ни одна живая душа не знала о том, куда ты едешь. И тем более, ни одной подруге не проговорись. Договорились? Иначе без толку все будет». «Я поняла. В 18.30 я у вас», — ответила девушка. Было видно, что она решилась. Зои предстояло выучить все, что нужно сделать. Правда, она уже частично выучила то, что вчера записала, — частично знала с других обрядов, просто здесь свои тонкости, в частности, как она и сказала девушке, утилизация. Сегодня домой она пришла чуть раньше. Прошло без пары дней два месяца, как она живет в этом доме, но у нее создалось такое чувство, что это ее настоящий дом. В квартире был уют, было всегда убрано, даже иногда посуда разложена по полочкам, когда она опаздывала на работу. После ужина Зоя стала готовить себе на завтра одежду. Посмотрела на свою юбку, не мешала бы ее ушить. Прогулки пешком, ежедневная гимнастика сделали свое дело, и Зоя скинула еще пару килограмм. А юбка была широковата давно. Но на все катастрофически не хватает времени, может, выходные. Зоя рассказала о сегодняшнем дне о том, что ей предложил клиент консультировать его от возможных неприятностей, предложил за это хороший оклад, а сотрудницы, как она направила ее в магазин, а той девушке с порчей. «У тебя насыщенная жизнь. Если бы ты сидела дома, ты бы ничего этого не научилась. Все знания нужно подтверждать практикой», словно читая ее мысли, ответил Дом. «Да, я, конечно, ничего дома не успеваю». «Даже ушить юбку, но, думаю, после Нового года я буду свободней. По крайней мере, так поставлю вопрос». Сегодня они с домом рассматривали вопрос снятия этой редкой порчи. К ним подключилась и Лилит. Она дала ценный совет, как лучше производить утилизацию червей и как лучше отправить их заказчику. Зоя все подробно записала. «Завтра она должна будет пересказать все дому». На следующий день, прямо с утра, к Зое подлетела сияющая Галя. «Ну как вы знали, что я там познакомлюсь с мужчиной? Да, я там познакомилась с интересным мужчиной, вроде нормальный. В субботу он придет ко мне вешать эту полку на кронштейны. Днем, если что». «Да откуда я знала? Я по своему опыту тебя туда послала», – улыбалась Зоя. «Главное быть в нужном месте в нужное время». «А не пойди она туда, может быть, эта встреча произошла бы и через год, если бы вообще произошла». «А почему вы там не знакомитесь?» – спросила Галя. «Я? Мне сейчас некогда. Да и была я замужем. У меня двое детей есть, трое внуков». «Вы уже бабушка? Трое внуков? Да вам больше сорока не дашь!» – удивилась Галя. «Ну, сколько ни есть, все мои!» – не стала уточнять свой возраст Зоя. День прошел в обычном режиме. В свободное время Зоя достала свои записи и все перечитала. Вечером нужно будет все рассказать дому.